Древняя Россия не достигла еще до разделения военной и гражданской службы. Первоначальный военный дружинный характер окружающих царя остался. Изменились отношения дружины к вождю ее. Члены преждевольной дружины, могшие отъезжать от одного князя к другому, потом прикрепились к одному великому государю, царю-самодержцу, стали его холопами. Вся эта служня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 Вместе с стольниками дожидаются на крыльце стряпчие. Мы уже видели их в придворной должности при торжественных царских выходах. И стряпчих, которых будет человек с 800, посылают также в разные посылки, менее значительные. Не пошлют стряпчего ни в воеводы, на город, ни в послах, в иностранное государство. Далее крыльца не идут и дворяне московские, получившие первое место перед дворянами областей, присоединенных к московскому княжеству. У них нет придворной должности. В военное время это начальные люди в полках, в мирные их посылают и воеводами по городам, и послами, и для производства следствия, и в приказы. Но давно уже опыт показал, что человек, владеющий саблею, неловко владеет пером, давно уже образовался особый класс людей, дельцов, по письменной части, разделявшихся на старших и младших, на дьяков и подьячих. Без них не мог обойтись боярин, назначенный государем ведать какой-нибудь приказ в Москве. Не мог обойтись дворянин, когда его посылали воеводу в город, когда его отправляли посланником в чужое государство. И все больше и больше значения приобретает делец, письменный человек подле ратного человека. По стороне занимающего гражданскую должность. Дьяк уже не подчиненный ему, не излагатель только его мнений, его приказаний и решений. Дьяк его товарищ и в приказе, и в посольстве. Между стольниками, стряпчими и дворянами на дворцовом крыльце дожидаются и дьяки. Взад и вперед бегают жильцы. Это двухтысячный отряд дворянских, дьячих и подьячих детей из которого по сороку человек ночует на царском дворе. На крыльце, на площади не всегда тихо, не всегда слышны только одни мирные разговоры. Иногда вдруг раздается шум, громкие голоса. Два врага, два соперника по какому-нибудь тяжебному делу встретились и не выдержали, сцепились брониться. Стоит только вымолвить первое бранное слово, и язык расходится. Удержу ему нет. От лица сейчас же переход к его отцу, матери, сестрам и другим ближним и дальним родственникам. Никому нет пощады. Все старые и недавние истории, сплетни, слухи, все тут будет повторено с прибавками, какие продиктует расходившееся сердце. Побронится стольник с другим стольником за холопа, которого оттягивают друг у друга, и приплетет к холопу сестер, Девиц и мать своего соперника. Дело не ограничивалось одними крупными словами — шумом. Иной расходится от крупных слов и шума и начнет гонять по крыльцу за врагом. Гоньба иногда оканчивается тем, что у одного из соперников была прошиблена кирпичом голова. Толпа молодых, ожидающих на крыльце, беспрестанно расступается дает дорогу старым боярам окольничьим и думным людям, которые не останавливаются на крыльце и проходят далее в переднюю. переднее имеет важное значение перед крыльцом.